Домой. Внизу блестела река. Писатель обнял Самуэля, поставил его на землю и ощутил пустоту в груди, видя, как мальчик карабкается по склону к матери. Элиса смеялась над тем, что сказал Даниэль. Артигоса подумал, что эти двое неплохо ладят. Он устроился рядом с Лукасом на нагретой солнцем каменные стенки и оглянулся. В голове звучали слова управляющего в день их знакомства. Ты не поверишь, поначалу я возненавидел это место. Писатель глубоко вздохнул и улыбнулся, вспомнив о том, как сам заблуждался. «Ты уже решил, что будешь делать с имением?» спросил священник. «Еще нет, но мне нравится идея оставить его открытым для экскурсий. Так мы сможем сохранить весь персонал. Армения и Дамиан продолжат там жить. Они не против. В любом случае никаких радикальных мер... Я предпринимать не собираюсь. В конце концов, Самуэль — будущий маркиз. Возможно, однажды он захочет поселиться в доме своих предков. — А ты? Тебе не приходило в голову, что ты тоже можешь сюда переехать? — Нет, — Мунель улыбнулся. Альвар никогда не считал это место своим домом. Он не чувствовал себя комфортно в Асгриолейрес, как и я. За исключением может быть сада. — Мне нужно что-то тихое и маленькое, где можно закрыться и закончить работу над романом». Нагера упоминал, что рядом с ним продают небольшой дом. Возможно, заеду посмотреть. «Погоди, не меняй тему. Ты сказал, что дописываешь книгу?» Артигоса улыбнулся и кивнул. Ему и самому в это не верилось. «Так и есть. Я частенько слышал истории о людях, пишущих роман за несколько недель. И всегда считал, что это из области научной фантастики. Или что авторы придумывают такие истории, чтобы вызвать к себе интерес. Но вот и со мной это случилось. Слова как будто... Мунель запнулся, подыскивая подходящую формулировку. Лились на бумагу, словно кровь из глубокой раны. Сравнение получилось мрачным. Артигосов умолк и задумался. Лукас уловил его настроение и решил поговорить о другом. «Вот как. Поедешь посмотреть дом. Значит, ты всерьез подумываешь здесь остаться?» «Не уверен. Но с каждым днем я все лучше понимаю, почему Альвара нравилась в Галисии, и хочу здесь задержаться». Писатель поднял бокал с вином, и красноватый отблеск упал на его лицо. На лозах уже не было темных, словно покрытых изморозью кистей, которые украшали склон еще месяц назад. А виноградные листья окрасились в бордовый цвет, почти такой же, как получающийся из них напиток. Легкий ветерок шевелил их, и казалось, что вся Рибера Сакра охвачена пламенем, пожирающим изогнутые стебли, медленно умирающие, чтобы снова ожить к следующему сезону. Подошел Даниэль, неся бутылку с приметной белой этикеткой, на которой красовалось одно слово — «Героика», написанное твердым и уверенным почерком Альвара. Мунель и Лукас подняли бокалы, куда управляющий долил искрящуюся красную жидкость, и, не слезая с теплой стены, наблюдали за появившимся на винодельне Нагейрой. Он приехал с женой и дочками и остановился у крыльца, чтобы поболтать с рабочими, которые выкладывали мясо на гриль. Увидев Антию, кофеек, мирно лежавший у ног хозяина, подпрыгнул и помчался ей навстречу. Девочка приветствовала его громкими криками, а стоящая на склоне шулия помахала им. Даже отсюда писатель и священник видели, что Нагера с Лаурой держатся за руки. Похоже, они наконец-то поговорили, — улыбаясь, сказал Лукас и поднял свой бокал. «Да», — ответил Мунель, повернувшись, чтобы снова взглянуть на лейтенанта и его жену. «Очень похоже». Когда гвардеец наконец подошел к ним, в руках он уже держал бокал, который Даниэль заботливо наполнил. сел рядом с приятелями и достал из внутреннего кармана куртки небольшой пакет, завернутый в подарочную бумагу. Верный себе, он проигнорировал вопросительные взгляды друзей и кивнул в сторону катера, покачивающегося на волнах внизу у подножья склона. «Мне придется часто одалживать у тебя лодку. Как выяснилось, моей жене очень нравятся речные круизы, она считает их романтичными». «В любое время», — с улыбкой ответил Артигос и указал на пакет. «Так ты покажешь, что там? Или подождешь, пока мы умрем от любопытства?» Лейтенант протянул сверток. Писатель развязал ленточку и принялся разворачивать бумагу. «Вообще-то меня ужасно раздражает», — произнес гвардеец, явно наслаждаясь недоумением на лицах приятелей. «Признавай, что ты был прав, пусть даже и отчасти». Манель наконец разобрался с оберткой и теперь держал на ладони небольшую коробочку. В ней оказался портативный навигатор, который исчез из автомобиля Альвара. Я весь участок перевернул, всех на уши поставил. И, как и сказал, в одном ты не ошибся. Кое-кто унес эту штуку. Артегоса поднял брови. Нет, не из числа моих коллег, поспешил добавить Нагера. «Водитель эвакуатора. Он проработал всего две недели, его уволили за воровство». «Спасибо», — писатель улыбнулся. «Но ведь и я был прав. Я же говорил, что никто из гвардейцев не мог его взять. Среди нас нет воров». Все трое рассмеялись. Даниэль крикнул с террасы, что мясо готово. Артигоса собрался встать со стены, но лейтенант его остановил. «Погоди». «Я всю ночь заряжал прибор, чтобы ты мог сразу его включить. Я же говорил, что эта штука поможет нам узнать, куда направлялся Альвара, когда вылетел с трассы». Писатель посмотрел на темный экран, и в его душе зашевелились мрачные чувства, с которыми он боролся весь последний месяц. «Может, лучше не...» «Давай», — настаивал гвардеец. Писатель нажал на кнопку И высветилось меню, Мануэль выбрал историю маршрутов, и на экране появилась карта с надписью, состоявшей всего из одного слова «Домой». На глаза Артигосы навернулись слезы. Он почувствовал, что кто-то, наверное, Лукас, положил руку ему на плечо и услышал голос Нагейры. Когда Альвара понял, что умирает, он не мог поступить иначе. Он ехал домой, Мануэль, к тебе.